Глава восьмая. Кроманьонцы. Если бы у жопы присутствовало шестое чувство или третий глаз, то она вряд ли бы стала искать приключения на свои полушария. Принеслось в голове, и одновременно я заорал. Тревога! Последний слог в слове получился на автомате усиленным и продолжительным, соответствуя слову «опасность» в языке неандертальцев. Вероятно, черные дикари раньше не видели худосочного, высокого и говорящего неандертальца, и поэтому на пару секунд опешили. Этого мгновения мне хватило, чтобы рвануть назад, избегая неминуемого броска копья. Лесным дикарям предстало странное зрелище. Племя неандертальцев, состоящие преимущественно из женщин и детей, потому что почти все мужчины в этот момент легли спать, Это ложное ощущение легкой победы сыграло с ними роковую роль. Имея на руках короткие копья дротики, они могли перебить нас дистанционно. Вместо этого, уверенные в своем численном превосходстве и не увидев серьезного противника, черные ринулись в атаку, размахивая каменными топорами и дротиками. — Га! — раздался ужасно лик вождя, и четырнадцать коренастых фигур метнулись навстречу черным. Часть преследователей метнули дротики. Несколько попали в неандертальцев, но основной части пришлось вступить в рукопашную. Я даже не успел поучаствовать в первом бою. Столь стремительным был натиск неандертальцев. Буквально за пару секунд пятеро черных были убиты. Остальных теснили почти сравнявшиеся в численности с черными неандертальцы. Я подхватил копье и приготовился к броску, когда внутренний голос остановил меня. «Кроманьонцы, твои предки, а эти дикари — тупиковые ветви и людоеды. Против кого ты собрался воевать?» кроманьонцы не были трусами. Уже двое косматых неандертальцев валялись под ногами. Еще двое получили серьезные ранения, которые не давали им возможности сражаться. Но и сами черные потеряли еще троих воинов. Ситуация становилась для них критической. Еще пара секунд, и они дрогнут. В этот момент с дальнего края леса показались еще черные воины. Увидев резню десятка черных, они устремились к сражающимся. Или ими командовал опытный воин, или они просто были умнее, но, не добегая 20 метров до нас, они прицельно метали дротики. Один неандерталец упал, пронзенный сразу четырьмя дротиками. Еще двое были ранены. Теперь ситуация изменилась. Целыми и невредимыми оставались только шестеро воинов, а было втрое больше невредимых. Но они израсходовали свои дротики и бросаться под мощные удары противника не спешили. На минуту бой прекратился. Противники, оценивающие, смотрели друг на друга. Двое легко раненых неандертальцев могли продолжать бой и были полны решимости это сделать. Со мной нас было девять. Черных тел на земле валялось десять. Первый отряд черных мы прорядили серьезно. Вождь понял, что не выстоит против такого количества черных дикарей. Но если мы начнем отступать, черные подберут свои дротики и просто перебьют нас всех. Выхода не было, и я стал собирать дротики насторожно посматривая в сторону черных, понимая, что если я заберу дротики, они решатся возможности поубивать неандертальцев, черные и ринулись в атаку, чтобы помешать мне. Я уже успел подобрать восемь коротких копий, когда атака возобновилась. Оба вида людей люто ненавидели друг друга. Сейчас они даже не походили на людей. Неандертальцы не говорили, а только рычали, оскали в зубы. Даже получив страшные раны, людоеды молчали и только кривились от боли. Возобновившаяся атака снова захребтовалась. Оба наших раненых были убиты, но сами черные оставили пять трупов и одного тяжело раненого. До сих пор я не принимал участия в сражении, ограничившись поднятием тревоги и сбором копий. Пользуясь передышкой, я собрал еще пять копий. Остальные не были видны в траве или лежали слишком далеко. Краманьонцы делали очень глупую ошибку. Они нападали скопом, мешая друг другу и толпясь с одной стороны. Разойдись они в стороны, на каждого неандертальца пришлось бы по трое противников, и бой закончился бы очень быстро. Даже невероятная мышечная сила не убережет при ударе топором, тем более что соперники были выше и тоже не были обделены мускулатурой. Кроманьонцы совещались, до меня долетели обрывки фраз, речь у них, судя по всему, была развита на уровне моих лома или других составляющих племени русов. Я очень удивился, когда увидел, что рослый черный показывают пальцем на меня, Именно на меня. В этом я не сомневался. Из толпы оставшихся кроманьонцев немного вперед выдвинулся дикарь с дротиком в руках. Один все-таки подобрали. Ну, что они сделают с одним дротиком? Не факт, что попадут смертельно. Так это дротик для тебя, дурень. Зря, что ли, на тебя пальцем показали. Видимо, решили, что ты шаман и камлаешь круто. В этот раз я не был уверен, откуда был этот голос. Из головы или из пятой точки? что так отчаянно подавалось сигнала не оставаться на этом месте целых два дня. Меня прошиб холодный пот, когда я понял, что я являюсь целью черного. Здесь нет моих друзей, нет моей аптечки. Любая рана для меня может оказаться смертельной. За неандертальцев не спрячешься, их осталось всего шестеро. Надо принимать решение, пока нас не перебили. «Ха!» — Привлекая внимание вождя, показываю на черных и добавляю. «Га!» — надо уходить. «Ха!» Согласен. Откликается воин, и мы начинаем медленно отходить, не поворачиваясь к врагу спиной. Кроманьонцы не отпускают нас, идут следом, соблюдая дистанцию в 20 метров. Одинокий метатель дротика идет чуть сбоку, выискивая момент, чтобы поразить цель. По ходу отступления подбираю еще семь дротиков. Четверо остались в убитом неандертальце, который, даже падая, ломал эти орудия убийства. Метатель дротика меняет позицию. Теперь он идет на несколько шагов впереди, сканируя траекторию для броска. Я стараюсь не давать ему этой возможности и прячусь за спинами неандертальцев. Мы уже оставили позади кусты с мясом. Женщины и дети ушли вперед и сейчас находятся примерно в двухстах метрах от нас. Так продолжаться вечно не может. И улучив момент, метатель бросает свой дротик. Чудом успеваю вернуться. И в этот момент черные бросаются в атаку. ха а, -а! Раздается из неандертальцев. И в этот момент я кричу с ними. Потому что здесь и сейчас я не потомок кроманьонцев. Я неандерталец. Первый дротик бросаю с расстояния в 10 метров. Второй уже с трех, остающихся до врага. Третьим просто орудую, словно шпагой. Все три дротика достигли своей цели. Один черный с дротиком в плече выбывает из боя. Второму ранение нанесено в грудь. И он валится под ноги своих соплеменников. Третьему дротик входит в живот сантиметров на 20. Воодушевленные моими успехами неандертальцы кидаются на врага и еще четверо черных с раздробленными головами валятся на землю. Этого достаточно, чтобы кроманьонцы дрогнули. Восемь оставшихся бросаются бежать, а неандертальцы хладнокровно добивают раненых, в том числе тяжелораненого неандертальца, у которого нет шансов. Вождь, я и четверо везунчиков — это все, что осталось от мужской части племени. Девять неандертальцев и двадцать кроманьонцев полегли в этой получасовой схватке. И хотя потери кроманьонцев были выше, и они бежали, скрываясь в лесу, Мы проиграли. Племени нанесен такой урон, что еще одну схватку мы не переживем. Это понимает и вождь, который торопит людей, заставляя собирать мясо. Двое здоровых неандертальцев спешно роют неглубокую яму, чтобы похоронить своих. Когда яма готова, людей относят и кладут на бок. Над трупами едва ли 10 сантиметров земли. Звери разроют в ближайшее время. 20 минут хватило на то, чтобы собрать мясо. Женщины и дети нагружены, словно вьючные животные. Обе шкуры придется оставить, их просто некому нести. Я подошел и ударами рубила, теперь их стало много бесхозных, выбил два клыка медведя, спрятав их в шортах. Подарю Мия и Нел, когда вернусь домой. Мы трогаемся в обратный путь. Только два человека не несут мясо, я и вождь. Я, потому что мои руки заняты дротиками, которые являются оружием, и я его не оставлю, вождь, потому что он главный. До края поляны я все время оглядывался, но погони не было. Не было сомнений, что погоня будет. Кроманьонцы ясно видели, что большинство наших мужчин убиты. Вопрос лишь в том, насколько их племя многочисленно и как далеко их стоянка. День форы у нас есть. Преследование не начнется, пока их шаман не покамлает, и не соберутся все воины. День, но не больше. Интересно, понимает ли вождь, что само существование этого племени находится под угрозой? Страх придает силы. Даже нагруженные неандертальцы шли быстрее, чем обычно. Периодически переходя на бег, до стоянки добрались уже ближе к вечеру, люди от усталости валились с ног, даже дети несли на себе груз. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что сегодня мы никуда не уйдем. Я попробовал показать, как метать дротики, но неандертальцы презрительно отнеслись к маленьким тонким копьям, хотя сами метать умели. Но они метали свои большие тяжелые копья и метали их прилично. Просто боязнь промахнуться и испортить наконечник не давала им повсеместно использовать это умение. То, что стало происходить дальше, меня просто изумило. Неандертальцы стали спокойно раскладывать ломти мяса по скалам. Словно несколько часов назад не было жестокой схватки, и они были уверены, что бежавшие кроманьонцы все спустят с рук. Условно, от места схватки нас отделяло не более 15 километров. Допустим, что и кроманьонцы проделали такой же путь. Все равно расстояние было мизерным. В эпоху, когда охота и собирательство — единственный вариант пропитания, такие расстояния преодолеваются за день даже по лесам. Наличие кроманьонцев под боком говорило об одном — надо немедленно уходить. Я подошел к вождю и, дотронувшись до его плеча, привлек внимание. «Га!» — они придут сюда, — сказал я, показывая в сторону, где была схватка. «Ха!» — они трусы и бежали. Голос вождя преисполнен презрения. Я еще дважды пытаюсь донести до его тупой головы, что бегство черных нельзя рассматривать как трусость, и они обязательно вернутся. Все, что мне удается, это вызвать раздражение вождя, граничащее с гневом. Он сдерживает себя, понимая, что воинов у него кот наплакал, и даже я, худосочный червяк, могу пригодиться. «Яу! Еда! Кушай!» Вождь протягивает мне ломтик мяса. «Я беру! Отказ будет означать оскорбление и неминуемый вызов на поединок». Сейчас не время мериться пиписьками. Я ухожу с первыми лучами солнца. Племя празднует победу. Наши убитые уже забыты. Ярко горит большой костер, и вождь собственноручно раздает полусушеные ломти мяса, удостаивая этой чести даже женщин и детей. Мне надо готовиться. Возьму с собой запас мяса, наполню свою фляжку водой. После битвы мне достался очень неплохой каменный топор. Надо закончить с унтами, которые я шил из заячьего меха. Путь предстоит долгий, и, возможно, зима меня настигнет в пути. Моя накидка из шкурок зайцев тоже готова. Даже в прохладную осеннюю ночь в ней будет комфортно». Сходил к ручью и наполнил свою фляжку доверху. Когда вернулся, пиршество было в самом разгаре. Ночь уже опускалась, еще немного, и дикари улягутся спать. Выходить ночью было плохой идеей, но мне хотелось иметь пару часов до того, как меня хватится. Насчет следов я не беспокоился. Унты из заячьей шкурки следов не оставят. Главное, не сбиться с направления. Беспокоила меня огромная саванна, по которой мы шли больше недели, где практически не было ориентиров. Но ведь наш вождь прекрасно знал, куда идти. Значит, и я буду тупо ориентироваться по солнцу. Если мы сюда шли на северо-запад, значит, обратный курс на юго-восток. Туч днем практически не бывает, и солнце видно хорошо. Конечно, я мог взять прямо на восток. Так мне удалось бы сократить путь, но идти через континент по неизвестным землям было рискованно. Моя цель – добраться до побережья и потом идти вдоль него. Хоть с момента путешествия на плоту вдоль побережья прошло больше четырех лет, но кое-какие места я еще помню. Помню речку, где мы подверглись нападению дикарей. Помню хижину отшельников, откуда мы взяли лоа и Моа. Помню берег, где впервые увидел пальмы. И старую деревню Гара, от которой до плажа всего пара дней пути. При воспоминании о плаже защемило сердце. «Как там, мои жены и дети?» Больше двух месяцев прошло, как Тиландер вернулся домой и сообщил печальную новость о съеденном великом духе Макса. «Интересно, меня уже канонизировали или еще надеются на возвращение в другом обличье? Так сказать, ждут второго пришествия?» «Думаю, что за эти неполные три месяца ситуация в поселении не могла измениться критически. Первое время все должно было идти по накатанной колее». Сколько времени мне придется провести в пути? По моим подсчетам, мы прошли около 800 километров, может, чуть меньше. И примерно 1000 была от моей старой бухты до плажа. Если идти по побережью, если допустить, что я буду проходить около 50 километров в день... Нет, это слишком оптимистическая цифра, и ее надо уменьшить вдвое. 50 километров в день, в одиночку, по враждебным территориям, мне точно не пройти». «С учетом непредвиденных препятствий, животных и стоянок дикарей мне не пройти больше 20 километров в день. Ведь мне придется добывать себе еду, я могу плутать, ходить по кругу. Когда я доберусь до побережья, задача заметно облегчится. С места, где меня схватили до этой стоянки, мы пришли за 18 дней. Но мы шли группой, на нас не нападали хищники, и вождь знал дорогу. Мне понадобится больше времени, думаю, около месяца» и полтора, если добираться до плажа по побережью. При этом мне должно несказанно вести, чтобы я избегал хищников и не натыкался на кровожадных дикарей. Задачка, скажем так, непростая. Пишество тем временем подходило к концу. Наевшиеся дикари начинали укладываться спать. Возбуждение и эйфория после победы уступали место усталости. Мои вещи были приготовлены, и я прилег, чтобы не вызывать подозрений». Примерно час спустя я начал собираться, когда совсем недалеко услышал волчий вой, которого не было уже два месяца. Вой шел со стороны, куда мне предстояло идти, от побережья. «Да твою мать!» — мысленно простонал я, понимая, что не пойду в сплошную темень, откуда слышен этот опасный вой. «Два месяца проклятых волков не было и угораздило их появиться в ночь, когда я собирался бежать. Что за проклятое невезение?» Останешься — попадешь под замес дикарей. Побежишь — попадешь волкам в пасть. Теплилась надежда, что вождь прав, и кроманьонцы не вернутся. Но я помню мстительность предков современного человека. Один чернокожий сих чуть не разрушил то, что я создавал годами. Волки, словно издеваясь, выли уже в двух местах — с юго-восточной стороны и с западной. Несколько неандертальцев проснулись, услышав волчий вой. Проснулся и вождь. Он встал и вышел в проход с каменным топором в руках. Теперь точно можно было забыть о побеге. Незамеченным уйти не удастся. Волков, видимо, боялись, потому что еще один воин последовал за вождем, неся каменный топор и тяжелую дубину. Вздохнув, я повернулся на бок. Побег откладывался минимум до утра. Самое удачное время для того, чтобы уйти – утренний прием пищи, когда насытившиеся дикари ложатся, чтобы пища лучше переваривалась. Прежде чем уснуть, я еще несколько раз слышал вой, который то приближался, то отдалялся. Утренний прием пищи ничем не отличался по своему распорядку. Вначале ели мужчины, а женщины и дети дожидались своей очереди. Я сходил к ручью, пока дикари продолжали есть. Окунулся и вылетел пробкой. Вода осталась слишком холодной, чтобы купаться. Быстро натянув шорты и стуча зубами, я бегом вернулся и протиснулся к костру. При такой температуре неандертальцы пока чувствовали себя прекрасно. Когда я согрелся, то вернулся к своему месту и, накинул на себя меховую накидку, надел унты. В глазах дикарей чувствовалось презрение к слабаку, который небольшое похолодание встретил, словно суровую зиму. Я проверил свой топор и дротики. Тяжелое копье решил не брать. Фляжка с водой была полна с вечера. Заметив, что дикарей начинает укладываться отдыхать, а женщины и дети налетели и окружили костер, я тихо выскользнул из убежища между скалами. Роды всегда начинаются неожиданно. Так случилось и с МИЕЙ. Они с Нел обедали, когда отошли воды, и жесточайшая схватка буквально скрутила молодую женщину. «Ребенок!» – кусая губы от боли, прошептала ржеволосая, в следующий момент скручиваясь от боли. Нелл послал за Нилой, которая принимала роды, когда еще племя Уна жила отдельно, и помогла ей дойти до спальни. Живот у беременной был огромным. Нел не помнил на своем веку таких больших животов, хотя беременность в племени Луома и Русов была обычным явлением. Нила пришла быстро и сразу стала щупать живот Мия. Нелл с тревогой наблюдала за ее действиями. Потеря Макса сблизил женщин. Гордая и своенравная Мия уступила пальму первенства в руководстве Нелл и всячески ее поддерживала. Ния подняла голову. «Очень большой ребенок. Он не сможет выйти». «Может, там два ребенка?» Нелл показала пальцами, чтобы у повитухи не оставалось сомнений насчет цифры. «Нет, не два. Один. Очень большой. Как ребенок Ур. Ответ Нил был категоричен. Сама того не зная, она дала имя еще не родившемуся ребенку. У Нел оставались сомнения, но она предпочла промолчать, хотя была уверена, что поветуха ошибалась. Схватки у Мии участились. Женщина выгибалась дугой от нестерпимой боли. Нил держала ее голову на коленях и вытирала пот, заливавший глаза Мии. Если бы Макса был здесь, он знал бы, что делать. Он все знает. Нел боялась, что Мия может потерять ребенка или сама уйти в поля вечной охоты иногда такое случалось в их племени женщина не смогла родить ребенка дважды поднимался мал солнце и дважды садился пока сама женщина и ребенок не ушли в поля вечной охоты Мия очень старалась ее лицо синело от потугов дважды она теряла сознание от усилий почти до самого утра продолжались роды впервые нел видела чтобы отчаянная мия плакала и кричала от боли когда родилась голова ребенка а спустя пару минут весь ребенок был на руках у нилы Нил не поверила своим глазам. Ребенок на вид выглядел, словно прошло три-четыре луны с его рождения. Освободившись от ребенка, Мия потеряла очень много крови, и Нил не знала, что с этим делать. Ребенок не заплакал и не закричал сразу. Но Нила очистила пальцем рот и хлопнула его по спине, после чего спальню Мии заполнил детский крик. Ур, Мамонт благоговейно прошептал Нил, принимая младенца у Нилы. «Он будет великим вождем!» Слабым голосом откликнулась Мия, которая после родов выглядела полумертвой. «Он будет великим вождем, как и его отец!» Согласилась Нел, прикладывая мальчика к груди матери. Мальчик угрюмо засопел, теребя ручками, нашел грудь матери и начал яростно сосать молоко, заставив скривиться Мию от боли. «Ур!» Снова непроизвольно оценила размеры новорожденного Нел. «Ур!» Согласилась Мия, давая согласие на это имя.